Повидаться бы. Лежу в Абуковской больнице, третья палата, спросить Образцова. Ежели лишь когда придете, уже помру и извините за беспокойство. — Что ж, пошли? — тихо спросил меценат. — Конечно. Как же не пойти? Труд небольшой, а ему приятно. Засиял весь, как увидел. Эдакий рыжий неудачник. Прости его, Господи. При мне же и умер сдержал свою любимую клятву сломанными ребрами. Доктор говорил, три ребра сокрушили ему. Вдруг яблонька вздрогнула и, отдернув руку, лежавшую около куколки, поднесла ее к лицу. — Что? Кто? Что? Неужели куколка? То, что вы поцеловали мою руку, так быть, прощаю вам, но что на ней ваши слезы нехорошо? Мужчина должен быть крепче. — Господи! В экстазе вскричал куколка, приподнявшись с ковра на колени и молитвенно складывая руки. «Неужели такие женщины существуют? Как же, значит, прекрасен Божий мир?» «Мгновенную легкую неловкость», — развеял мотылек, — «а ваша истории чувствительная куклиная душа, вы должны ей рассказать, чтоб мне два ребра сломали». «О, друзья, поверьте мне!»